Ева Сайрус. Апрель 2020 года. От бокала вина Ева захмелела в заправду. Как раньше, и теперь ей одновременно хотелось спать, обниматься и танцевать. Это, конечно, не только вино, а всё вместе так на неё подействовало: и еда, и усталость после долгой дороги, и щедро выданный миражами лиловой пустыне адреналин. И ночной тёплый воздух, пахнущий солью, и близость моря, которая была видна с террасы, где они с Юстусом ужинали, и звучащий всюду незнакомый певучий язык. И самое главное атмосфера, весь этот удивительный праздник, который бушует внутри. "Слушай, я поняла, на что это похоже", сказала она. "Вино, похоже", заинтересовался Юстус. "Хочешь сказать, у вас на другой стороне есть аналог прошлогоднего белого дня?" Вот об этом точно не меня надо спрашивать. Я-то вот ещё знаток и гурман. Атмосфера, похоже. Даже не так сама атмосфера, как состояние, в которое я тут пришла. У Тони в кафе я всегда чувствую то же самое, один в один. Ты там был? У Тони в кафе? Юстус нахмурился. Это где же такое? Думал, все приличные забегаловки в городе знаю, но что-то не соображу. У нашего Тони на другой стороне. А, двойник смотрителя маяка, который стал духом. Нет, у него я не был. Я на другой стороне никогда не задерживаюсь больше, чем на пару минут. Кара про его кафе рассказывала какие-то невероятные вещи. Я даже грешным делом подумал, преувеличивает. Всё-таки другая страна, есть другая страна. Могу спорить, что не преувеличивала. Преувеличить просто нельзя. Такое уж место, что о нём не расскажешь, всё будет преуменьшение, потому что самое главное можно только почувствовать, пока ты находишься там. Слушай, а давай я тебя туда как-нибудь отведу. Я уже поняла, что тебе у нас очень не нравится, но тони на кафе это совершенно точно не другая сторона. Для большинства людей его просто не существует. Горожанам она только изредка снится, да и то не то, чтобы всем подряд. А на его там в основном местные духи, залётные демоны, сотрудники нашей граничной полиции и, будешь смеяться, оборотни из окрестных лесов. Мне повезло, за руку туда привели. Сама бы ни за что не попала. Не знаю, что оно на самом деле такое, и никто, по-моему, толком не знает. То ли иная реальность, то ли не в меру плотный мираж, то ли овеществившийся сон. Ну, кстати, продукты для ужина хозяин покупает на рынке и в магазине, и плату обычными человеческими деньгами с тех, кто пришёл на его охоту охотно берёт. Правда, кое-что возникает само, но не по заказу, а как получится. Чаще всего почему-то сыр Тонин друг, который когда-то превратил его пиццерию в это неведома что, говорит, что сам не понимает, как у него это вышло. Но он, по-моему, вообще всё так делает. Я привыкли уже. Главное, что кафе теперь есть. И я в какой-то момент поняла, почему мне у Тони сразу становится так легко. В том пространстве нет смерти. Пока сидишь там, ты даже не то, что бессмертен, а вообще вне рамок этой концепции. Просто вопрос таким образом не стоит. И здесь, по ощущению, очень похоже. Тоже мне город мёртвых. Смешно. Вне рамок этой концепции, задумчиво повторил Юстас. Чёрт его знает, может, и права. Они же тут толком не умирают, а можно сказать, изменяют форму и свойства и в таком виде остаются здесь навсегда. Считается, что именно их настроение и создаёт атмосферу в городе. Мёртвых здесь сама понимаешь, уже давно несравнимо больше, чем живых. Да, слушай, было бы интересно попасть в это ваше кафе и сравнить. Мне кажется, тебе обязательно надо к Тоне, горячо подтвердила Эва. Очень хочу тебя туда отвезти. Надо, легко согласился Юстус и подмигнув Эве добавил: Только не прямо сейчас, пожалуйста. Хорошо же сидим. Прямо сейчас и я не готова. Я с ног валюсь и десерт не доела. И на пляже ещё не была. Есть такое выражение спала как убитая, но Эва скорее как воскрешённая всю ночь проспала. То есть даже во сне ощущала себя счастливой. Что именно снилось, на утро не помнила. Впрочем, может, кроме счастья и ничего. За завтраком Юстус сказал: Я, конечно, ужасный, как Кар тебе говорила. Но не особо назойливый. Я имею в виду, что если захочешь гулять одна, не буду портить тебе удовольствие. То есть буду, но очень умеренно. Звонить раз в пару часов и спрашивать неприятным голосом: "У тебя всё в порядке?" Это, по-моему, вполне можно пережить. А если хочешь, я могу составить тебе компанию. Я полезный. Во-первых, как переводчик. Во-вторых, места обалденные знаю, и на пляже могу твое барахло сторожить. А что, иначе со пруд? Удивилась Эва. Не обязательно, но теоретически могут. Если плохо лежит, чего же не сперить? Эльваль, конечно, известен в первую очередь как город мёртвых, но тут полно очень шустрых живых. В итоге гуляли и вместе, и по отдельности, но больше всё-таки вместе, потому что Юстос был идеальным спутником, а в качестве гида и переводчика он оказался совершенно незаменим. Вэливале говорят на своём языке, который здесь называется доимперским. Юстос объяснил, что в древности, до воцарения хаоса, на этом языке говорил вообще весь мир, а потом всё рассыпалось, связи почти распались, древний язык мало где сохранился, и теперь его повсеместно учат в школах с первого класса. Обязательный и чуть ли не самый важный предмет. Ещё в Вэливале в ходу испанский и каталонский. В каждом городе жители знают языки своей и другой стороны. Однако по английски здесь ни с кем, кроме, может быть, пары тройки лингвистов с экзотической специализацией, не поговоришь. По испански Эва знала только традиционные здравствуйте, спасибо, пожалуйста, моя, твоя, не понимай. Только от этих знаний не то чтобы много. Все, конечно, рады вежливой иностранке, но дальнейшая коммуникация несколько затруднена. А с Юстосом получалось отлично. Он не только переводил, но и дополнительно комментировал, вводил в контекст, объяснял Местным он рассказывал байки про Эву. Говоть, девочка до да имперский забыла, потому что много лет героически провела на другой стороне. Легенда получилась что надо, а в виленских людях мостах везде знают. Поэтому после рассказов Юстоса с Эвой начинали носиться как с настоящей принцессой, и ей неожиданно понравилась эта роль. Сидишь такая нарядная на летней веранде под вечно пасмурным небом иной реальности, а вокруг суетятся волшебные люди. Приносят вино в специальных старинных поющих бокалах, чтобы ты удивилась, дарят на память ракушки с конфетами, делают комплименты, не знаю, чем ещё угодить. Причём почёт это вполне заслуженный, весело думала Эва. Я же действительно 40 лет прожила на другой стороне. А что прямо там родилась, так это скорее Дополнительное прискорбное обстоятельство. Памятник мне полагается в полный рост. В общем, гулять по городу с Юстусом было гораздо лучше, чем без него. И вкусы у них, как выяснилось, совпадали. По крайней мере, Эвен нравилось всё, что он ей показывал: переулки, дворы, старые портовые доки, бары на крышах и пирсах, рынки на крошечных площадях, беседки в прибрежных скалах, заколоченные особняки в окружении буйных садов. На третий день Юстос каким-то чудом раздобыл билеты в местную филармонию. Страшно этим гордился, потому что обычно их раскупают на год вперёд. Эва пошла на концерт скорее из вежливости, но он оказался чудесным открытием. До сих пор она толком не слышала музыку этой стороны. Вот когда окончательно осознаёшь, насколько они тут иные, и заново как впервые понимаешь, что находишься не просто в незнакомом красивом городе. в настоящей невозможной волшебной стране. А самым большим потрясением стали для неё своеобразные уличные кинотеатры, где по какой-то, даже местным учёным непонятной причине можно было увидеть кварталы Барселоны. Такой непрерывный прямой репортаж с другой стороны. Люди там сидели часами. Ну, их можно понять. Кто угодно к месту прилипнет, когда показывают иной, недоступный мир. Но Эва и сама в первый раз там надолго застряла. смотрела, не могла оторваться. Хотя ничего интересного не происходило. В Барселоне, как и дома, улицы по случаю карантина были совершенно пусты. Только на пляже Эва валялась одна, рассудив, что Юстусу надо иногда от неё отдыхать. А если какой-нибудь местный варишка прилестится гостиничным полотенцем и сарафаном с мелочью на мороженое. Ладно, такую потерю она мужественно переживёт. Ну, если и водились в Эливале разбойники, они грабили население в каких-то других местах. Собственно, правильно делали. Пляжи были безлюдны, никто весной сюда не ходил. Местным, как всем южанам, вода, разогревшаяся до плюс +20, кажется, чуть ли не ледяной, а загорать в Эливале вполне бессмысленно. Небо всегда плотно затянуто облаками. Солнце показывается только перед закатом, у самого горизонта. Юстус говорил, что ещё иногда оно ярко светит с утра, но Эва отродясь не была ранней пташкой, тем более в отпуске, и на рассвете спала. Так пролетело 6 дней, как один, почти бесконечный, с перерывами на счастливые и крепкие, как в детстве, сон. О деле, ради которого собственно приехала, то есть о приглашении загадочного мёртвого жреца, Эва не то чтобы не вспоминала, Вспоминала, конечно, даже несколько чаще, чем ей хотелось бы, как всегда неизбежно помнишь об отложенной трудной работе и проскорые дедлайн. Она сама понимала, что надо и даже знала, что делать. Кары ей заранее объяснила, как следует поступить: взять такси, поехать на окраину Элливала, где по традиции селится сдешняя мертвецы, зайти в любой бар, спросить там Сайруса, сославшись на его приглашение и ждать, что из этого выйдет. По идее, его там все знают, должны найти. Но постоянно откладывала на завтра. Очень уж счастливо протекал отпуск. Такого у неё ещё никогда в жизни не было. Даже в юности, когда любая поездка к морю казалась чудом. Да, собственно, им и мы была. В конце концов, говорила себе Эва, пока лежала на пляже, уставившись в сумрачные небеса, если он такой крутой мёртвый жрец, что сумел позвать меня в гости чужими устами, значит, как-нибудь допочуют, да что я уже здесь. И отошчёт, если не передумал встречаться. А может, он позвал меня в шутку? Мало ли, как мёртвые развлекаются. Или Эдуланд Наскарей тогда всё-таки разыграл? Спасибо ему за это. Сама бы в жизни не догадалась, что по этой стороне можно путешествовать и не приехала бы в Элливаль. Сайрус появился на седьмой день. Эва, выходя из моря, увидела, что рядом с её полотенцем сидит какой-то блондин в ослепительно белых одеждах, красивый, как киноактёр. И в первый момент, с какого-то перепугу, решила, что это и есть обещанный Юстосом пляжный вор. Даже успела представить, как этот красавчик будет удирать с её сарафаном. А она за ним, утопая в песке. Это было так нелепо, что Эва рассмеялась. Но вор не спешил убегать, ни с сарафаном, ни с пустыми руками. Просто сидел и смотрел, а Эва стояла по колено в воде, смеялась и не могла успокоиться, хотя уже начала догадываться, что вряд ли он вор. Подозреваемый поднялся и пошёл к Эве, которая по-прежнему то ли не решалась сдвинуться с места, то ли попросту не могла. Ладно, по крайней мере, стояла, не падала. Хотя было от чего. Теперь, когда незнакомец подошёл совсем близко, невозможно было не понимать, что происходит и кто он такой. смотрела на него как зачарованная, не в силах не отвернуться, не даже моргнуть. Успела только подумать: "Вот и правильно. Значит, я его не искала, он сам пришёл". Он что-то сказал. Эва, конечно, не поняла ни слова, но это оказалось неважно. Не обязательно разбирать слова, когда и так откуда-то знаешь, что твой собеседник рад, удивлён, благодарен и Да какая разница, что ещё, когда он тебя обнимает, а ты не чувствуешь прикосновения, ни холода, ни тепла, но одновременно принимаешь его близость как счастье, причём даже ясно какого рода. Как раньше чуяла в обречённых их скорую смерть, так сейчас ощутила обещание жизни, которой нет, но она уже почти началась. Эве казалось, они так совсем недолго стояли, но вдруг слева у самого горизонта вспыхнуло солнце. Это что получается, уже скоро закат, и ноги замёрзли так сильно, словно стояла не в тёплом море, а в сугробе в разгар зимы, а мёртвой обещания жизни древний жрец, декембон да бы не был, уже, оказывается, сидит на песке рядом с её полотенцем и сарафаном, так и не прильстившими ни одного уголовника и призывно машет руками, дескать, давай ко мне. Многие так онемели от холода, что почти не слушались, но Эве всё-таки удалось выйти из моря, не вставая на четвереньки. Великое достижение, кроме шуток, думала она, яростно растирая лодыжки на берегу. Ему всё равно, конечно, за тысячелет небось всякого навидался, но я-то по сравнению с ним совсем молодая и дура, до конца дней вспоминала бы как страшный позор. Наконец задобралась до своих вещей, Надел сарафан, укрылась полотнянцем как шалью, хоть как-то согреться. Замёрзла, аж зубы стучат. Мёртвый жрец вынул из кармана здоровенную сигару, закурил, выпустил дым. Эва приготовилась мужественно терпеть отскую сигарную вонь, но дым оказался без запаха, ни намёка, совсем. Заговорил быстро, страстно, жестикулируя, то улыбаясь, то хмурясь, судя по тону, что-то очень важное объяснял. И Эва призналась, едва вспомнив испанское выражение. No endendo. Тот, как и следовало ожидать, тут же перешёл на испанский. И espanyol no endendo, вздохнула Эва. Catalano, тем более no endendo. Беда. А ты, конечно, ни по-русски, ни по-литовски, ни по-английски не говоришь? In English a little. Поморщился мёртвый жрец и, видимо, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько Элител добавил: I love you baby. Fucking shit. Они переглянулись и рассмеялись. Сидели и хохотали до слёз, потому что и правда смешно получилось. Встретились, называется. Молодцы такие. Один назначил свидание через медиума, другая приехала, преодолев границы миров. То есть с чудесами у нас всё в порядке, а по-человечески словами не можем поговорить. Какая нелепость. Fucking shit, baby. Какая смешная всё-таки жизнь. Не хотел вам мешать, сказал Юстос. Собственно, мешать и не буду, но помочь с переводом могу. С точки зрения Эвы Юстос появился из ниоткуда. Только что не было, и вдруг уже рядом сидит на песке. Вроде живой человек, не призрак. С другой стороны, чему удивляться? Чувак вообще-то служит в пограничной полиции волшебной страны невозможных фей. Юстос развёл руками, дескать: "Извини, вот у нас столько я вездесущий". И что-то сказал на пивучем местном языке. Древний жрец издал ликующий вопль и тут же торопливо заговорил, размахивая сигарой, как дирижёрской палочкой, словно призывал для поддержки невидимый оркестр. Наконец Юстос остановил его умоляющим жестом, да и переводчику слово вставить. Тот коротко рассмеялся, кивнул и умолк. Попробую пересказать по порядку, сказал Эви Юстэс. Во-первых, он тебя пригласил нечаянно, в том смысле, что никогда так прежде не делал и с других людей своими словами не говорил, и совершенно не представлял, что из этого выйдет. Но теперь очень рад, говорит. А во-вторых, он в последнее время был занят срочной работой, всё внимание на неё положил. Только сегодня понял, что где-то рядом находится нечто сильное, чужое и странное, которое думает про него и сразу пришёл повидаться. То есть не нарочно держал красивую паузу, чтобы себе цену набить. Ну, "Охренеть", ответила Эва и честно призналась. "У меня ещё долго на всё будет один ответ. Охренеть". Ютус улыбнулся и перевёл её выступление. Древний жрец выглядел ужасно довольным, сказал: "Эршене", с таким сильным ударением на последнем слоге, словно дырку в пространстве с звуком проделать хотел. Он тоже перевёл Юстэс и дополнительно объяснил. Местная ршна аналог нашего охренел, только ещё грубее. Старый портовый жаргон, но смысл ровно тот же. Выражение означает, что говорящий растерян и удивлён. Меня зовут Сайрус, говорит Сайрус. А теперь назови меня вслух по имени. Спасибо. Я здесь. Это был не бессмысленный архаический ритуал, как ты, наверное, думаешь, а красивый и нужный жест. Сайрусом меня звали при жизни, и сейчас я по-прежнему Сайрус. Имя мост между мною и мною же, связующий клей. Теперь ты знаком с нами обоими. И, между прочим, тот я, который был когда-то живым, возмущён и почти рассержен. Какого чёрта ты родилась настолько позже, чем следовало? Все эти девчонки опаздывают на свидание, ну чтобы аж на 4000 лет. Ты удивительная, говорит Сайрус. Я же сперва на расстоянии не понял о тебя ни черта. Чужими глазами с непривычки мало что видно. Но то они и чужие глаза, решил, что этот красавец подружился с настоящим ангелом смерти. У вас же так эту персонификацию силы принято называть? С него обосталось. Насмотрелся я на его окружение. От зависти чуть повторно не сдох. Но ты-то не ангел, нормальная человеческая девчонка, просто ангельскую работу взяла на себя. Исправляешься, как они бы сами не справились, потому что вашим ангелам смерти так хорошо со своей работой справляться просто нельзя. Не положено людям на другой стороне лёгкой смерти. Не такая у них судьба. Но запретить человеку облекать другим людям уход. Никто не может. Если умеешь, давай вперёд. Не понимаю, как ты с собой это сделала, но вижу, что никто не учил. Всё сама. Что говоришь? Сочинила? Она фантазировала, сказки себе рассказывала, сама в них поначалу не верила, думала просто такая игра. Это ты молодец, любовь моей жизни. Правильно догадалась. Без фантазии и сказок ни у кого ничего не выйдет, на другой стороне. В тебе столько силы, что, пожалуй, смогла бы меня увести отсюда, говорит Сайрус. Я бы тебе объяснил, что делать и как. Не до конца уверен, пока не попробуешь, не узнаешь, но в споре поставил бы на тебя. Ещё недавно захотел бы немедленно проверить эту гипотезу, а сейчас уже не хочу проверять. Что ты сказала? Почуйло во мне обещание будущей жизни. А у тебя и чутьё. Я и сам его ощущаю. В последнее время всё чаще. Представления не имею, во что превращаюсь, но точно знаю, что это кино, я хочу досмотреть до конца. Даже понимаешь, немного обидно. Несколько тысяч лет я придумывал, как бы мне с мыцей залеваля. Мёртвым тут неплохо живё. Угу, да, и как раз не живётся. Зато действительно приятно и хорошо. Просто я терпеть не могу сидеть в запертие. Ну и потом. Интересно, что дальше? Какие ещё варианты бывают? От чего я отказался, выбрав вечную полужизнь? Чего я только не перепробовал, но не смог в одиночку пробить наш волшебный щит. И вот наконец заманил к себе в гости без пяти минут ангела смерти, отличного проводника. Фантастически повезло. А мне уже не очень-то надо, потому что перед этим повезло ещё больше. Вечно у меня так. Я теперь про тебя очень много знаю, говорит Сайрус. Да не кривись ты так. Не смешные секреты про личную жизнь, а про твою работу. Как ты мёртвых уводишь такими путями, на которых нет более страха, положенных всем умирающим на другой стороне. И у меня хорошая новость. Ну, или просто странная, как посмотреть. Этих путей у вас раньше не было. Ты их сама придумала, сочинила. И теперь они объективно есть. Как проложенная лыжня, по которой могут идти другие, даже если тебя нет рядом. Не все подряд такого вообще не бывает, чтобы хоть что-то случилось сразу для всех. Но тот, кто по счастливому стечению обстоятельств Увидит твою лыжню и захочет по ней последовать, почему бы и нет. У вас снег вообще бывает? Потому что здесь его нет. Сам, если ты от лыж только на картинках и видел. Северная реалистическая школа, Ленна Шеве и в модах. Ай, ну да, конечно, ты их не знаешь. Ладно, неважно. Если снег у вас есть, значит, ты меня поняла. Похоже, говорит Царус. у вас на другой стороне вообще всё так работает. Чудеса в принципе невозможны, но если кто-то однажды совершил какое-то чудо, этот путь, этот способ отныне есть. Страшно подумать, сколько за тысячи лет разных удивительных возможностей возоскопилось. То есть как раз не страшно, а ровно наоборот. Может быть, кстати, это и в своём деле вовсе не первое. В магии никогда не узнаешь, что с кого началось. тот однажды проложил вот такой удивительный путь, и ты на него по счастливому совпадению встала, или путь сам под ноги лёг. А может, именно ты первый его проложила? Во все стороны сразу, во все времена. Знаешь, что линейное время просто иллюзия. Был уверен, что знаешь. Вот молодец. Только теоретически для начала совершенно достаточно. На практике с этой правдой просто не справляется ум. Я у тебя научился всему, что умеешь, говорит Сайрус. Я хитрый, не просто так на радостях обнимал. Не серчай, что не спросил разрешения. Ты бы не отказала, это и так понятно. Ну и чего тогда церемонии разводить? Я так с детства привык, что смог взять, то моё. Вдруг пригодится. Ну, мало ли. Велевале, как ты уже сама поняла, люди умирают только от счастья. На смерть другой стороны это вообще не похоже. Так что здесь и сейчас мои новые знания бесполезны, но всегда лучше знать и уметь, чем нет. К нам сюда, говорит Сайрус. Иногда забредают случайные гости с другой стороны. Ты уже такого наворотила с материей, из которой состоишь, что могла бы у нас поселиться, а обычные люди здесь тают бесследно, как лёд в горячей воде. Наряд даже память о них дома стирается, словно не было никогда таких людей. Но не знаю, стоит ли этому верить. Сам я не проверял. Это исчезновение один из самых интересных процессов, какие я когда-либо наблюдал. Вроде похоже на смерть, но смертью там и не пахнет. Явно что-то другое. Чёрт его разберёт. Но есть у меня гипотеза, что когда я им врал в утешение, будто они уходят отсюда, какие-то невероятные волшебные земли, где даже воздух соткан из счастья. Я на самом деле не врал. И вот что, говорит Сайрус. Обязательно надо тебе рассказать. Я усвоил твой опыт, сложил его со своим и, знаешь, похожим начал догадываться, в чём смысл жизни людей другой стороны. Смеяшься? Правильно делаешь. Меня разговоры о смысле жизни тоже всегда смешат. А всё-таки слушай внимательно, пригодится. Полезная штука смысл. Так вот, я думаю, что тяжесть материи, из которой вы состоите, настолько укрепляет волю и дух, что иногда ваши мечты и фантазии овеществляются, начинают по-настоящему быть. По крайней мере, я совершенно уверен, что некоторые наши с тобой подопечные иногда уходят в ими самими выдуманные миры ясно тогда почему жизнь у вас да не лепость и трудная и зачем нужна такая страшная смерть никто не станет какие-то дополнительные миры придумывать когда всё это хорошо ладно положим придумывать может устанут но уж точно не страшно туда стремиться нужно вконец отчаяться чтобы чего-то нового не вяло в полсилы а всем своим существом захотеть Я сейчас даже, знаешь, подумал, может и наша реальность, которую мы привыкли считать изначальным фундаментом мира, на самом деле из чьей-то безумной мечты родилась. Что, хорошая гипотеза? смеётся Сайрус, сам в восторге. Но на веру убесте не сомнение, ты её всё-таки не принимай. Просто учитывай, что такое возможно, и в тяжёлые времена прикладывай к сердцу, чтобы облегчить боль. А и другое возможно тоже. Самое страшное, до чего ты способен додуматься, может оказаться правдой, и самое светлое может, даже одновременно и то, и другое, причём скорее именно так. Истина всегда сумма множества вариантов, поэтому неуверенность мать познания, суровая, строгая мать. Это нормально, говорит Сайрус, что у тебя глаза закрываются и звуки речи сливаются в неразборчивый гул. Ещё бы ты не устала. Я на радостях столько информации сразу вывалил, причём на словах, хорошую лесотую часть. Ты теперь всю жизнь удивляться будешь, как много знаешь непонятно откуда. Никто тебе такого точно не говорил. разговоры, любовь в моей жизни нужны только чтобы занять делом ум. Пока между собеседниками происходит то, с чем никакой ум не справится. Хуже не линейности времени, точно тебе говорю. Поэтому спи, если спится, целее будешь. Может даже с ума не сойдёшь. Да, мне тоже обидно, что придётся заткнуться. Давно я с таким упоением не вещал. Как ты сказала, забавная поговорка. Надо будет запомнить. бедная муженница, ночь коротка. Саيروس что-то ещё говорит Юстосу. Эва не понимает, но оба смеются, значит, наверное, хорошее говорит. Эва лежит на песке, смотрит в небо, оно почему-то кружится, но не тошнотворно, а сладко. И море, и земля тоже кружится. И далёкие, близкие звёзды, небесные фонари. Проснулась на пляже, укрытая тремя одеялами. Видимо, Юстос из гостиницы притащил. Сам он сидел чуть поодаль с большим термосом и что-то из крышки пил. Почувствовал, что Эва на него смотрит, сказал: "Умеешь ты вовремя просыпаться. Я как раз за кофе сходил". Налил ей полную крышку, Эва взяла. Кофе выливали то ещё поило, конечно. Юстос говорил: "Здесь такая вода, но со временем к странному привкусу привыкаешь". Дома даже начинаешь по нему немного скучать. Но сейчас это было неописуемо вовремя. И сам кофе, и его странный вкус. Хочешь, не хочешь, особерёшься и осознаешь хоть что-нибудь. Но у тебя и приятели, сказал ей Юстус. Не знаю, как я ни чокнулся от всего, что переводил. Впрочем, я мало что помню. Проснулся и понял, что почти всё забыл, потому что ум не справляется. Вспомнила Эва Сэр, ус об этом как раз вчера говорил. Я на самом деле тоже мало что помню. Мне, знаешь, кажется, что эта встреча была нам обоим на вырост, как отцовский костюм младенцу. Чтобы всё помнить, придётся здорово подрасти и, возможно, превратиться в чудище о семи головах. Вот насчёт чудища в точку, подтвердил Юстас. Святые слова. А почему я спала на пляже? спросила Эва. Не смог меня разбудить? Даже не пробовал? "Эрус не велел тебя трогать", сказал после таких непростых разговоров надо провести ночь на улице, чтобы ветер унёс всё лишнее, а море успокоило ум. А если запереться в четырёх стенах, или сам чокнешься, или дом чего доброго рухнет. Я подумал, он над нами смеётся, но принёс тебе одеяло и сам тоже лёг рядом. На всякий случай, мало ли. Вдруг он всё-таки не шутил. "Слушай", сказала Эва. "Я забыла самое главное. Ветер зараза такой унёс. На тебя одного надежда. Скажи мне ещё раз это прекрасное слово, аналог нашего охренеть. РШМ, рассмеялся Юстус. РШМ, с удовольствием повторила Эва. Надо выучить. Лучший сувенир из отпуска за всю мою жизнь. Буду теперь круто. На вашем доимперском языке у нас пока никто не ругается, даже эдоланг. Ха, этот его просто на другую сторону никогда силы не уводило. Самый, по его мнению, неподходящий момент.